Бывает буквально через полчаса рвоту, головокружение, судороги и вслед за этими первыми симптомами потери сознания. Да, хорош бы я был. Да и друзья мои, скорее всего, за эти полчаса я бы успел и их угостить прелестной находкой. Забросил цикуту подальше в траву и тщательно вымыл руки. Кажется, у нее ядовитый сок содержащийся в стебле и листьях. Не забыть бы ребятам ее показать. Не мог не вспомнить тут два из своих любимых изречений, высказанных Робинзоном Крузо во время его жизни на необитаемом острове. Как часто мы, сами того не ведая, непостижимым образом избавляемся от грозящих нам бед. И еще. Никогда не пренебрегайте тайным предчувствием, предостерегающим вас от опасности, даже в тех случаях, когда вам кажется, что нет никакого основания предавать ему веру. Не знаю, кому уж в голову первым пришла эта мысль, Даниэлю Дефа или, вполне возможно, Александру Стелкерку, но в который раз уже в собственной жизни я убедился в ее справедливости. Леша поднялись, солнце уже садилось. Мы не заметили, как быстро подошел к концу этот день. Когда не глядишь на часы, время бежит ощутимо быстрее. Толя встретил нас известие о том, что он, когда ходил за дровами, повстречался с гадюкой. Змея уступила дорогу, скрывшись под упавшее дерево. Видимо, смекнул, что коваленковский сапог ей не по зубам. «А вообще-то змей можно есть, даже самых ядовитых», — сказал об этом ребятам, но они почему-то на мое сообщение никак не отреагировали. Леша увлеченно принялся чистить грибы, наверное, выдумал для меню что-нибудь новенькое, а Толя уселся, раскрыв на коленях тетрадь. «Я тоже мог выбрать любое из этих занятий и, поколебавшись, подсел к Алексею». Вдвоем мы быстро почистили кучку грибов. До заката солнца оставалось еще около часа, и Толя с Лешей, оставив котелок с грибами на мое попечение, пошли поискать малину или смородину. Давненько ягод мы не едали. Оставшись один, я подумал, вот заканчивается еще один день жизни в тайге. Погода нас скорее балует, чем подвергает всевозможным своим испытаниям. Худо, бедно. Мы пока здесь едим три раза в день. В Москве и то не всегда так получается. Бывает, нет времени и пообедать. Так что особенно жаловаться на нашу таежную жизнь нет никакого морального права. Вот только гноз эти мерзлые ночи. Похолодало. Солнце потихоньку сползало вдоль стволов высоких деревьев. Красив закат в тайге, краски делаются мягкими, ровными, лишь вершины деревьев, да ярко-желтые стволы сосен и ослепительно белые свечи берез залиты еще золотым светом уходящего солнца. Тени по деревьям ползут все выше и выше, и кажется, что лес Медленно погружается в темень. Может быть, так он засыпает. Какой чудесный был нынче день. И как же много солнца значит для нас. Солнце не только свет и тепло, это еще и радость, надежда. А временами ко мне приходят незнакомые чувства отрешенности. И в этот момент хочется встать и куда-то уйти, чтобы сменить обстановку. Вот и сегодня, после ужина, пока еще не стемнело, захотелось уйти от костра, подольше побыть одному. Когда Леша столи Толей вернулись, так и не найдя ничего, я пошел в ту сторону сопки, где еще не был. Сам не знаю, что туда повлекло. Недалеко ушел, полкилометра, не более. Я остановился, когда открылся чистый, белоствольный, березовый лес. Ни одной сосны или ели в нем, ни единой осины. Такой родной, до да сладкой и более знакомый лес. Вспомнились сразу любимые места Подмосковья. Забылось, потерялось огромное расстояние. Теперь меня от них отделяющие. Тихо. Ни лист не дрогнет. Подумал невольно, нет, я все-таки дома. И легче сделалось как-то. Потом вдруг ветер нагрянул, колыхнул сильным дыханием вершины берез, смахнул с них желтые бабочки листьев. Донесся очень слабый раскат далекого грома. Я подумал, пора возвращаться, чтобы предупредить друзей о том, что гроза приближается. Отсюда, сквозь просветы в деревьях, хорошо было видно, как почернело небо над дальними сопками. С того места, где наша стоянка, ничего не увидишь. Я вернулся и понял, что Толя и Леша уже ждали меня. Собрали в кучу все вещи, развернули кусок Толиной пленки. На день мы снимали ее, чтобы уберечь от искр, вылетающих из костра. Не успели за нее взяться, как посыпался чистый дождь. Давно его не было. Целый день наслаждались теплом, дарованным солнцем. Быстрее, быстрее, торопимся. Куда-то запропастились веревки, которыми мы крепим пленку на кольях. Да и веток, чтобы с боков заплести, потеряв бдительность, не заготовили. Под дождем спешим нарубить их. Все справедливо, хорошего понемножку. Иначе очень скоро перестаешь ценить это хорошее. Сильный дождь, безнадежный. Ветер задувает к нам под кровь дым от костра. Еще немного, и мы либо угорим, либо кинемся под дождь от него. Дышать нечем. Зато вместе с дымом заходит тепло. Сделалось как-то уютно. Пламя костра... Хорошо освещает нас. Вечер переменился, и дым постепенно развеялся. Дождь выстукивает частую дробь. Тихо гудит огонь в костре, постреливают старые бревна. Хорошо заблаговременно успели приготовиться к ночи и собрали большое количество дров. Как ни странно, на именно заготовка дров, а вовсе не еда, была в эти дни главной заботой. Дров много, но они очень разбросаны. И поскольку мы выбираем среди упавших деревьев потолще, чтобы дольше горели, работенка эта становится довольно тяжелой. Перед тем, как ложиться спать, Леша выкурил сигарету, доведя ее до такого окурка, что непонятно делалось, как он ухитрялся держать его между пальцев, Торжественно объявил «Последнее». Затянулся и решительным жестом швырнул окурок в костер. Вдохнул. «Теперь маяться буду». Нам столи его тревоги непонятны и чужды. А во время ужина Леша сделал другое признание. Я тогда сидел и интенсивно чесался. Комары особенно любят кусать руки и ноги. Кажется, они почему-то именно меня предпочитают всем остальным. У Леши и Толи кусают руки, а у меня все, что придется. Бедра мои просто горели. И тут Леша спросил. «А мы, можно сказать, привыкли теперь к комарам, да?» Мы столики внули. А поначалу, произнес Алексей, после первой ночевки, я был просто ошарашен, никогда не думал, что настолько трудно выносить комаров. Подумал тогда, неужели так все время будет?» И удивился, узнав, какое смятение он тогда испытал. А я и сам ощущал нечто похожее, и поражался еще, как спокойно переносит все Алексей. А теперь вот такое признание. Как же удачно скрывал он свои чувства. Ночью несколько раз выходили под дождь, подбрасывали коряги в огонь. И если и на завтра будет дождь, а костер погаснет, нового уже не разжечь. Однажды, когда я в очередной раз проснулся и собирался выйти к огню, дождь уже не стучал по нашей крови. Я выбрался из-под укрытия, поднял голову, не поверил своим глазам, ясное звездное небо.